Всё, что видишь, лишь видимость жизни иной. Ничего достоверного нет под луной. Мудрость в том, чтоб оставить бесплодные думы. Этот опыт обрёл я немалой ценой.